6 Четверг, 26 мая. Харди вышел из автобуса и направился вниз по улице. Перед ним лежала аллея с отцветшими вишневыми деревьями. В воздухе пахло летом. Слева и справа вдоль дороги стояли таунхаусы из кирпича с серой черепицей и гаражами. ганновер Бамирода, Уютный семейный район. Мало иностранцев, никаких наркоманов, вместо этого парочка лающих собак, и детские велосипеды, прислоненные к забору. Откуда-то доносился запах древесного гриля. Как мило. Харди взглянул на снимок, на котором была изображена Лизи, двое их ребятишек и он сам. Селфи, как сказали бы сегодня, сделанное перед фонтаном на торговой улице Визбатана. Близнецам было тогда четыре года. В параллельном мире, в котором многое произошло бы иначе, они могли бы жить в таком же районе, как этот. счастливые, довольные и в безопасности. Но почти все пошло не так. Он выяснит причину. И один полог может помочь ему в этом. Начинай там, где поражение будет наименее болезненным. И это именно здесь. Харди сунул фотографию в джинсы и остановился перед домом номер четыре. Перед гаражом стоял элегантный белый Форд Куга, на зеркале заднего вида висел ароматизатор Ёлочка. а в багажнике стояла большая собачья клетка. Краем глаза Харди заметил движение в окне дома. Он открыл садовую калитку и прошел по бетонным плитам к входной двери. Рядом вертелись крылья маленькой ветряной мельницы из дерева, а за высокой изгородью из туй слышался смех детей, которые, видимо, плескались в бассейне. Когда он был здесь последний раз, 20 лет назад, то и были еще тонкими и не больше полуметра высотой. а на соседских участках еще не построили дома. Харди дошел до входной двери. Рядом с ковриком лежала дистанционно управляемая полицейская машина с погнутой антенной и современный скейтборд. В его время у скейтбордов было еще четыре колеса, а не два. Он позвонил в дверь, и в доме раздался гонг Биг Бена. Вскоре дверь распахнулась. «Привет, я...» Радостно выкрикнула женщина, которая была примерно одного с Харди возраста, но выглядела значительно моложе. «Привет, Надин», — сказал он. «Я...» В следующую секунду ее улыбка исчезла. «Это ты? Что тебе здесь нужно?» Она закинула длинные светлые волосы за плечи, нервно поправила бретельку обтягивающего топа в рубчик. «Как дела, Надин?» Я не стану приглашать тебя в дом, и будет лучше, если ты немедленно исчезнешь. Потому что муж с дочерью появится в любой момент. У тебя есть дочь? Да, ей 13. Сложный возраст? Нет, не сложный. Она послушная и хорошо учится. В отличие от тебя, констатировал он. Да, она не такая. Но и я изменилась. И мой муж — хороший отец, который... Он знает о твоем прошлом. Торговля наркотиками и...» «Нет, Харди, пусть так и останется». Он кивнул. «Сколько ты уже на свободе?» Спросила она. «Шесть часов». Я так и подумала. Она рассматривала его одежду. «Ты еще не ходил по магазинам?» «А также я еще ничего не ел, мне даже переночевать негде». «Здесь ты не можешь остаться?» «Не волнуйся, Надин, я здесь не поэтому». Он сунул руку во внутренний карман куртки и заметил, как тело Надин напряглось. Медленно он вытащил новую упаковку английских леденцов «Рокки» с мятным вкусом. Купил в автомате. Не думал, что они еще продаются. Ты всегда их любил. Двадцать лет не прошли бесследно. Сегодня у них другой вкус. Или мои воспоминания меня подводят. В очередной раз. Он протянул ей пакетик. Леденец. Она на мгновение закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Харди, оставь это. Пожалуйста, уходи». Харди взял один леденец и убрал пакет в карман куртки. «Надин, мне нужна информация». «Я ничего не знаю». «Ты даже не знаешь, что именно я хочу выяснить». «Меня это не интересует. Я провала с прошлым и живу настоящим». Лизи и близнецы погибли 20 лет назад». заживо сгорели в нашем доме. Надин колебалась. Я знаю. Я хочу найти их убийцу. Харди. Надин коротко рассмеялась и нервно поправила волосы. Ты сам их убил? Я? — повторил он. Да ты сама в это не веришь. Я сидела из-за наркотиков. Не двадцать же лет. Её руки дрожали. Остальное на меня повесили. Кто? Это я и хочу выяснить. По её взгляду он понял, что она даже не пытается ему поверить. «Харди, ты отсидел свой срок. Теперь ты свободный человек, просто...» «Ты знаешь, что я так не могу. Я найду убийцу Лизи. «Харди, я не хочу повторяться, но ты сам её убил». «Откуда ты это знаешь?» «Об этом писали газеты, о тебе говорили в ток-шоу. К тому же на интернет-форумах еще недавно можно было прочитать выдержки из твоего психиатрического заключения». «Из какого? Их было два». «Из официального?» «Да, официальное». Он горько рассмеялся. Его заказал суд. У присяжного эксперта, который специализировался на клинической психологии, вменяемости подсудимых и правдоподобности их заявлений. У него определённое реноме, и цена заключения была соответствующая. «Почему то его не обжаловал?» «Конечно, обжаловал», — пробурчал он. Контрэкспертиза была проведена молодой девушкой-психологом, к которой обратился мой адвокат. Она была компетентна, но у нее не было шансов противостоять авторитетному психологу. Хм, не повезло. В голосе Надин прозвучало недоверие. Она грустно посмотрела на него. Ты еще принимаешь медикаменты? Рука Харди сжалась в кулак. Его левое веко задергалось. Головная боль напомнила о себе. Она, как штопор, медленно проникала через виски в мозг. Харди чувствовал, как на него накатывает агрессия. здесь и сейчас неподходящий момент для твоих приступов ярости прошипела надин спорить с ней было бессмысленно он знал что не убивал харди медленно разжал кулак кто-нибудь передавал тебе для меня сумку что о чем ты говоришь едва заметно она помотала головой где моя сумка повторил он и шагнул через порог в прихожую надин отпрянула но сунула пальцы в рот и громко свистнула. Тут же забринчали колокольчики, и Харди услышал, как на верхнем этаже по паркету застучали собачьи когти. В следующий момент вниз по лестнице сбежали два взрослых добермана и затормозили слева и справа от Надин. Это были роскошные собаки, которые тяжело дышали, высунув язык. «Брут, Цербер, сидеть!» — приказала Надин. «Брут и Цербер?» — со смехом повторил Харди. Ты знаешь, что в тюрьме на меня однажды напала овчарка? Официально в Бюдцеве не было собак. Неофициально были. После одной попытки побега обыскивали все камеры. Для этого там используют собак. Один пес взбесился и напал на меня. Вцепился зубами в бедро, и я переломил ему хребет. Это совсем не просто сломать хребет взрослой собаке. Нужно удачно ее схватить, прижать тело к колену, а потом повалиться на нее всем весом. То, что это была самооборона, никого не интересовало. Они избили меня дубинками до бессознательного состояния. Конечно, общественность такого никогда не узнает. Ведь официально, там нет собак. Интересная история. Но Бруто цербер выдрессированные сторожевые собаки. Конечно. Харди опустился на колени, чтобы глаза собак оказались на одном уровне с его глазами. «Привет, мои маленькие», — сказал он нежным тоном, и показал псам свои пустые ладони. При этом он дышал быстро, по-собачье. «Харди, что это значит?» Он протянул руку к той собаке, которую принял за сучку. Животное оскалилось, обнажив клыки, но затем понюхало пальцы Харди и позволило почесать себя за ухом. «Да, тебе это нравится, моя малышка». Собака опустилась на передние лапы, затем перекатилась на спину и подставила Харди шею и живот. Все это время другой пес не двигался, но смотрел на них и ревниво поскуливал. «Кто это малышка?» — спросил Харди. «Брут или Цербер?» «Харди, спасибо за представление, но сейчас тебе лучше уйти». «Где моя сумка?» «Я не знаю, о чем ты говоришь». «Надин!» «Моя сумка!» Он крепче схватил собаку за шею. Глаза Надина расширились. «Злой мальчик!» видимо эти слова означали команду потому что собака тут же вскочила прижала уши и оскалилась другой пес тоже обнажил зубы харди не провоцируй меня пригрозил надин харди поднялся и вытер руки от джинса. я понял прощай он перекатил конфетку из-за одной щеки из за другую потом разгрыз ее и почувствовал во рту острый вкус перечной мяты прощай затем развернулся и пошёл к садовым воротам. Надин проводила его взглядом, и когда он оказался на улице, закрыла входную дверь. Харди слышал, как она заперла замок и накинула цепочку. Боже мой, Надин! В отличие от человека, он никогда не смог бы причинить зла собаке, даже в целях самообороны. На самом деле история с обыском камер была другой. В тюрьме действительно использовали собак. Но это он сам вцепился в глотку майору Кислингеру. и одному из охранников, и поэтому был избит. Харди взглянул на наручные часы, потом посмотрел на автобусную остановку. Психологическое заключение. Такое дерьмо. Он не мог принять, что Надин действительно верил тому, что утверждали о нем эти придурки-врачи. Но, вопреки опасениям, визит к Надин был не напрасным. Кое-что никак не шло у него из головы. Возможно, он неправильно все интерпретировал. Но в том, как она прогнала его, была какая-то странная неохота. И еще эта команда, которую она дала собакам, злой мальчик. Раньше они так называли одного человека. Он устраивал нелегальные собачьи бои и пичкал своих животных амфетаминами. Харди сунул в рот еще одну конфетку и направился к своей следующей цели. К Отто Гедекеру, тому самому злому мальчику.